что придумают ваши умные головы, и что я сам захочу, то и будет. А теперь речь не о том. Эй, вышата, дай-ка мне чару доброго вина. Ключник вышата налил серебряную чарку вином, поставил на золотой поднос и, низко поклонясь, подошел к великому князю. Ну, гости мои милые, продолжал Владимир, выпьем теперь за упокой храброго юноши который сегодня спас мне жизнь. Э, вышата, живет ли здесь, в селе Предиславине, девушка по имени Любаша? Живет, государь? Отпусти ее завтра же к отцу и матери. Спроси их, каких желают от меня милостей, и скажи им, чтоб смело просили у меня всего, чего сами захотят. — Слушаю, государь, — сказал вышата, поглядывая с удивлением на Владимира. «Кубок меду! Я пью его с вами, дорогие гости, за здравие моего сына Изяслава и матери его, супруги нашей Рогнеды! Здорова ли она, вышата?» «Не так, что бочень, государь! Вот уж пятые сутки все ночи напролет за рукодельем просиживает. Сна вовсе нет!» «Бедная!» — сказал в полголоса Владимир. «Ей скучно, она тоскует!» «Вышата!» Забавляя ее всякими потехами, песнями, плясками, «Слушаю, государь!» «Не худо бы послушать и нам», — продолжал Владимир, «голосистых соловьев наших!» «Фенкал, потешь моих гостей! Спой нам какую-нибудь варяжскую песенку, да смотри повеселее!» «Что стоишь, вышата? Поднеси ему чару вина!» Видный и прекрасный собою юноша — Которому подошел вышата, Сидел возле свиторада. Он встал, И, не принимая с подноса чарки с вином, Сказал громким голосом, «Государь, великий князь, Дозволь мне слово вымолвить!» «Говори, Фенкал», Отвечал Владимир, Взглянув ласково на певца. «Государь, Ты ж е в а л в земле варяжской И знаешь наши обычаи. У нас вещий с к а л ь д поет веселые песни тогда, когда у него весело на сердце. А у нас тогда, когда ему прикажут, — прервал Владимир, — пой, Финкал. Государь, — продолжал Скальд, — ты волен мне приказывать, я пленник и раб твой. Но если ты желаешь слышать песни, которые в стране Варяжской веселили сердца не великого князя Киевского, но храброго витязя Владимира, доступай опять туда. Там, где вдохновенный с к а л ь д поет по приказу, где звучат невещие струны, а звенят на руках его тяжкие цепи, там слушай, если хочешь, его стоны, а не требуй от него веселых песен. — Что ты, что ты, Фенкал? — сказал с ужасом с в и т о р а т толкая его локтем. — Фенкалушка, голубчик, в уме ли ты? — прошептал вышата, с трудом удерживая в руках свой золотой поднос. Едва просветлевшее чело Владимира помрачилось снова, а приветливый взор превратился опять в грозный и угрюмый. «Отчего же ты не весел?» — сказал он, помолчав несколько времени. «Чего ты хочешь? Государь, душа моя тоскует по родине». «Но разве ты один из варягов покинул навсегда свою родную землю?» «Разве нет при лице моем многих из твоих единоземцев, которые называют отчизную своею Великий Киев?» «Я говорю о себе, государь». «Но чего же ты хочешь, Фенкал?» «Продолжал Владимир Ласкове. Я люблю тебя, желаю видеть счастливым и довольным. Быть может, до сих пор я мало наградил тебя за твою службу. Ближний мой баян Фенкал...» «Я жалую тебе, мое заднепровское село Тугарканово, со всеми поместьями, угодьями и землями!» «Слышишь ли, Фенкал?» — вскричал с в я т о р а т «Село Тугарканово со всеми поместьями и угодьями! Кланяйся!» «Село Тугарканово», — повторил вышата, — «с рыбными ловлями, сенными покосами! Кланяйся!» «С тремя пчельниками!» — продолжал с в я т о р а т С торговой пристанью, — промолвил Вышата, — д о к л а н и й с и же и благодарствуй, — повторили они оба, дергая его за полы.